Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Житие преподобного Малха Сирийского. Преподобный Малх в юности своей был земледельцем. Он был один сын у родителей своих, и потому они желали, чтобы он был наследником их рода. принуждали его к браку, но на все их понуждения он отвечал одно: я более желаю быть иноком, нежели мирянином. Как только не принуждали Малха к женитьбе, отец посредством различных угроз, мать посредством ласковых увещеваний, он не послушался своих родителей и наконец тайно бежал, покидая для Бога дом родителей. и женить бы. Он направился в пустынную местность, находившуюся между Иммой и Вирией. Там он нашёл монастырь иноки, которые вели богоугодную жизнь. Придавши себя их наставлениям, Малх остался жить там и стал совершенствоваться в ночиских подвигах, трудами и постничеством. умер, шфляя в себе плотские страсти. Спустя много лет пришла ему мысль пойти в своё отечество, чтобы утешить мать свою, которая в это время вдовела, ибо он услышал, что отец его умер. И он думал продать своё наследственное имение и раздать вырученные за него деньги частью нищим, частью на монастыри. Иди много оставить на свои нужды. Узнав о таком намерении Малхо, игумен начал выговаривать ему, убеждая, что это дьявольское искушение и коварство исконного врага рода человеческого, искусно скрытое под образом как будто доброго дела. В доказательство игумен приводил Малхо различные повести из книг, начиная с Адама и Евы, соблазнённых дьяволом надеждою получения божеского достоинства и зато лишённых рая. Когда же Игумин оказался не в состоянии убедить его, то припал к его коленам, умоляя не оставлять своей духовной дружины, чтобы не погубить ему самому себя. Однако Малх несколько не послушал игумена и ушёл из монастыря прощаясь с мальхом игумен провожал его со слезами точно умершего на погребении вижу чада таково было последнее слово игумина к мальху что ты подпал власти сатаны а причине твоего разлучения с нами я более спрашивать уже не буду Я оправданий твоих не принимаю. Овца, вышедшая за ограду, тотчас же становится пищей волков. Таким образом они расстались, и Малх пошёл в путь свой. Недалеко от той пустыни лежал большой общенародный путь из Вири в Ведес. На том пути на путников часто нападали сарацины, Посему путники, предпринимая путешествия, собирались вместе в одну толпу на случай нападения сарацин, чтобы иметь возможность сопротивляться им и избежать плена. Мал кто же присоединился к такой толпе путников, достигавшей числом до семидесяти человек, среди коих было и несколько женщин. Когда они шли вместе тою дорогою, когда они были Вдруг внезапно к их ужасу явилось множество полуногих измаильтян, вооружённых как бы на битву. Окружив путников, они перехватывали их всех до одного вместе с Малхом и отвели в плен. Тогда Малх понял суету прежнего своего намерение и обольщение вражеское и каялся, что не послушал соувещевания игумена, отделился от духовной общины и присоединился к обществу мирскому, и вместе с прочими попал в плен и на племенник. Но раскаяние его было уже не в своё время. Желая прежде наследовать родительское имущество, он теперь сам стал собственностью сарацин. Когда пленники были разделены между варварами, инок Малх достался вместе с некую женщину и одному арабу, который, посадив их обоих на верблюда, быстро отправился с ними в путь. Совершив продолжительный путь через Аравийскую пустыню, Сарацины возвратились в свою страну. Господин Малха привёл своих пленников к жене своей и велел им согласно обычаю сарацинскому поклониться его жене и детям. Малх должен был преклонить вместе с пленницей голову свою и поклонился своей госпоже. И та приставила Малха к домашней работе, носить воду. выметать ссор и исполнять прочие самые тяжелые работы. Так работал Малх за прислушание отца своего игумена, изменив совсем вид инока, ходя по обычаю той страны на гимн и по причине солнечного зноя, прикрывая одеждой лишь те части тела, кое и необходимо прикрывать. Потом ему велено было пасти овец в пустыне, И здесь Малх имел одну лишь то отраду и утешение в своих бедствиях, что редко видел своих господ и соработников. И в уединении, находясь совцами, вспоминал святого Иакова и Моисея, так же некогда пастх из стада в пустыне. Питался он сырым и молоком, И посяя овец, усердно молился, воспевая псалмы, кое им научился в монастыре, и в том находил в плену своём утешение благодаря Богу, что то монашеское житие, которое он погубил в своём отечестве, он снова обрёл теперь в пустыне. Но коварство дьявола на всяком месте столь изощренно, что нельзя себе и представить, ибо и там при таковом житии Малх был найден своим злокозненным врагом. Сарацин, видя, что раб его Малх во всем служит ему усердно и верно, и что скот его все приумножается, размышлял, какую бы дать ему награду за верную службу, и порешил дать Малху в супружество ту самую пленённую женщину, которая была привезена вместе с ним на одном верблюде. Призвав Малха, он стал говорить ему о ней, чтобы он взял её себе в супружество, но Малх противился и говорил, что он христианин, а по закону христианскому нельзя вступать в брак с женой мужа, который жив. Ибо мустой женщины был отведён в плен другим сырацинам. Тогда сырацин пришёл в ярость и извлёкший меч, хотел умертвить Малха, и если бы тот не поспешил в знак своего согласия обнять шею той женщины, то господин его на том же месте пролил бы его кровь. Когда наступила ночь, монах взял с собою ту женщину в свою пещеру. о том, что происходило там между ними, сам блаженный Малх впоследствии рассказывал следующее. Вместо радости объяла меня скорбь, а вместо утешения тоска. Мы гнушались друг другом и ничего не смели друг другу сказать. Тогда я совершенно познал всю тяготу моего плена и начал скорбеть о моём иночестве, столь неожиданно погубляем. «До чего я дошел, окаянный?» — говорил я, рыдая. «До того ли грехи мои привели меня, чтобы мне уже в старости погубить девство мое и стать мужем чужой жены? Какую пользу принесло мне, что я и дом, и родители, и женитьбу все оставил в юности ради Бога, если я сделаю ныне то, что презрел с самого начала?» Не за то ли я теперь терплю всё это, что живя некогда в монастыре, я пожелал снова возвратиться на свою родину? Что же мы сотворим, о душа моя? Погибнем ли или победим? Дождёмся ли благодеющей руки Божьей или убьём себя своим мечом? Возврати внутрь себя меч, твой душа. Нам надлежит бояться более твоей смерти, нежели смерти тела. По сему пусть я буду лучше лежать здесь в всей пустыне как мученик мёртвым без погребения и сам буду для себя мучителем и мучеником. С этими словами я поднялся от земли и взвёл ок изножен меч, который блестел в темноте. И обратив его острым концом к груди, сказал женщине: Живи себе, жена, и лучше пусть я буду для тебя мёртвым мучеником, нежели живым мужем. Она же упала к моим ногам, восклицая ко мне: Господом нашим Иисусом Христом и сем тяжким часом заклинаю тебя и умоляю не проливать крови своей ради моей жизни. Если хочешь умирить, то прежде на меня обрати меч и убив сначала меня, убивай потом себя. Ибо я уже решила в душе, хотя бы и муж мой был возвращён мне, сохранить до самой кончины моей чистоту, которую я научилась в этом плену. Я желаю лучше умереть, чем нарушить её. Пусть я буду для тебя супругой целомудрия. имея что нами да будет общение духовное а не телесное так чтобы господа наши считали тебя моим мужем Христос же будет знать что ты мне духовный брат тогда господа наши будут доверять нам если увидят между нами любовь я ужаснулся и удивился такому целомудрию этой женщины и возлюбил её и мы заключили условие пребывать вместе в целомудрии. В таковом духовном супружестве преподобный Малх прожил с тою целомудренную женщину продолжительное время. Они приобрели благорасположение своих господ, так что у них не было и никакой мысли о бегстве. Иногда Малх По целому месяцу не было в доме своего господина, как верный и усердный пастух его стада в пустыне. Однажды, спустя уже много времени после своего плена, преподобный Малх находился один в пустыне и никого не видя, кроме неба и земли, начал в своём уединении вспоминать своё прежнее совместное пребывание в монастыре с монахами. и особенно от отца своего и гумина, которым он был научен божественному писанию и иноческому житию. Когда он возвратился в имение господина своего и шёл к своей хижине, его встретила жена и, увидев его с печальным и смущённым лицом, спросила: "О чём ты так печален?" Малх рассказал ей о своих помыслениях. Она же стала уговаривать его бежать и при этом просила, чтобы он не оставлял ее, но взял бы с собою и отдал бы после в какой-нибудь женский монастырь. После долгого совещания о том, они начали приготовляться к бегству, перешептываясь друг с другом и колеблясь мыслями между чувствами надежды и страха. В стадии, которая пас Малх, Были два больших козла. Убив их, он приготовил в путь сушёное мясо, и однажды поздно вечером, возложив надежду на Бога, они вышли из дому и быстро пошли. На третий день, когда малх и названная жена его на пути обернулись назад, то видали издали двух сырацинов, которые быстро гнались за ними. на двух верблюдах, и тотчас же поняли, что это господин их гонится за ними по следам, оставленным ими на песке, и пришли в великий страх, и помертвели, ожидая, что они будут убиты сарацином. В это время, по промышлению Божию, они заметили направо от себя глубокую пещеру. И вбежали в неё и стали налево при входе, но не входя в глубь самой пещеры, потому что боялись, избегнув смерти, снова подвергнуться ей, ибо в таких пещерах обыкновенно обитали дикие звери или змеи, скорпионы и другие ядовитые гады. Итак, боясь смерти с обеих сторон, они стояли в страхе, как бы уже умершие. но при этом они помыслили и то если бог поможет нам бедным то мы избавимся от смерти а если бог не снизойдёт к нам грешным то пещера эта будет нам гробом между тем сырацин с рабом своим достиг пещеры связав верблюдов одного с другим Он остановился перед входом в пещеру с обнаженным мечом, раба же своего послал вывести Малха и его спутницу из пещеры, потому что сам хотел умертвить их. Когда раб вошел в пещеру, то прошел мимо них, ибо вошедшему в тень от солнечного света невозможно было увидеть близ стоящих. Раб же громко восклицал с сильными угрозами. Внезапно из глубины пещеры выбежала львица, схватила его за горло и, умертвив, повлекла в своё логовище. Сарацин, видя, что раб замедлил в пещере и не слыша более его голоса, думал, что двое сопротивляются ему одному, и будучи не в состоянии от ярости более ждать, устремился в пещеру, свирепо рыкая от злобы, как зверь. Но львица, услыхав его голос, выбежала навстречу ему, и когда он достиг биглеццов, бросилась на него и умертвила его, волоча мимо них в своё логовоще. Малх с названною женой своей Долго молча стояли, но, видав, что львица не возвращается, вышли из пещеры, когда день уже клонился к закату. Увидев стоящих вблизи пещеры верблюдов с запасом пищи и воды, они стали есть и пить, потом сели на верблюдов и радостно отправились в путь благодаря Бога. По прошествии 10 дней Они миновали ту пустыню и приблизились к полкам греко-римским. Они рассказали все относительно себя начальнику полка, а тот отослал их к месопотамскому воеводе Савину. Воевода, купив у них верблюдов и радушно напутствовав их, отослал их в отечество. Возвратившись на родину, Малх отдал блаженную женщину в женский монастырь, а сам возвратился в свою обитель, из которой некогда ушёл. Благоугодно прожив остальное время своей жизни, Малх преставился к Господу, оставив по себе образец целомудрия, чтобы последующие поколения видели, что девственная чистота не побеждается ни мечом, ни пустынею, ни зверями, ибо предавши себя Христу, может умереть телом, но духом побеждён быть не может, укрепляемый самим Христом Богом, которому слава вовеки. Молитвами преподобного Малха, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. I mean.